Присев на стул, она отбросила волосы со лба. — А что ты делал там ночью? — спросил дядя. — Мне правда было неприятно, что все так вышло, но у меня не было другого выхода. Я оставил в лесу камеру, — стал объяснять я. Пришлось бежать туда за ней, не мог же оставить ее там на ночь, да еще накрапывал дождь. — Но нельзя было подходить близко к дому Марлингов, понимаешь? — строгим голосом сказала тётя Марта. но я слышал, как из их дома раздался звериный вой, — выпалил я и видел странные следы, которые вели к окну спальни. Дядя Колин спокойно кивнул головой и добавил, сделав большой глоток кофе. — Это, наверное, следы их псов, — он бросил взгляд на тетю Марту. — Псов! — воскликнул я. Они оба кивнули. — У них две огромные немецкие овчарки, — пояснил дядя Колин, качая головой. Я вздохнул. Мне стало немного легче. Две немецкие овчарки. Тогда понятно, откуда этот дикий вой и следы на мокрой траве. — Ты все приготовил для школы? — спросила тетя Марта. — Ханна зайдет с минуты на минуту. — Почти все, — ответил я и допил свой апельсиновый сок, когда я вчера ночью был в лесу. Оба уставились на меня. Я видел растерзанных животных, убитых. Дядя Коллин кивнул. «В лесах по ночам небезопасно!» Негромко заметил он. «Да, Алекс, мы не хотим, чтобы ты болтался по лесу!» Присоединилась к нему тетя Марта. Смахнув с моего плеча пушинку и погладив меня по затылку, «Обещай, что ты больше не будешь так делать!» «И обещай, что к Марлингам на пушечный выстрел не подойдешь!» Добавил дядя Коллин. Я не успел ответить. В дверь позвонили. В кухню вошла Ханна, сгибаясь под тяжестью школьной сумки. «Готов!» – обратилась она ко мне. Я кивнул и поднялся из-за стола. «Готов!» – говорю. «Странно все-таки идти в чужую школу!» «Что ты! Тебе наш учитель понравится! Мистер Шейн! Такой интересный! С ним не соскучишься! Он очень милый!» Я схватил свою сумку и куртку. Попрощавшись с дядей и тетей, мы пошли к выходу. По дороге на улицу я глянул на дом Марлингов и заметил, что окно в боковую спальню было закрыто. Дом, как обычно, был погружен во тьму. «Нашел камеру?» — спросила Ханна. Я кивнул головой. «Нашел? Только это оказалось нелегким делом!» И я рассказал ей о своих ночных приключениях. Ханна только щелкала языком. «А я же тебя предупреждала!» «Меня так никакой силой в лес после захода солнца не заманишь!» Мимо проехал желтый школьный автобус. Ребятишки, высунувшись из окон, что-то кричали Ханне и махали руками. Она тоже помахала им. Утреннее солнце было еще невысоко. Лужайки серебрились без иня. Был утренник, и щеки холодил легкий морозец. «Еще вот эти дома и школа!» — бросила Ханна. Ты как? Я ничего не ответил. У меня все из головы не выходили марлинги. Я рассказал Хане о зверином вое, который доносился из их дома. Дядя Колин говорит, что у них две немецкие овчарки, огромные и злые. Да нет у них никаких овчарок, возразила Ханна. Я даже остановился. Как так, нет? У марлингов сроду не было собак, повторила она. Сколько живу здесь, никаких собак у них не видела «Почему же дядя сказал, что есть? Чтобы не пугать тебя!» «Я... я ничего не понимаю!» В полной растерянности проговорил я. «Но если у марлингов нет собак, то откуда эти жуткие следы до самого окна?» Ханна только головой покачала и пристально посмотрела на меня своими, блестящими как маслины, серовато-зелеными глазами. «А ты так и не врубаешься!» «А во что я должен врубаться?» «Да что, марлинги, оборотни!» — воскликнула Ханна. «В этом волчьем ручье все просто одержимы оборотнями!» — подумал я. Весь оставшийся путь до школы я смеялся и потешался над Ханной. «Это ж надо, в наше время, верить в оборотней!» «Ты просто хочешь напугать меня!» — говорил я. «Только меня так просто не напугать! Я своими глазами видел одну из немецких овчарок-марлингов!» «Забыла! Она выла в окне марлингов!» «Верь во что хочешь!» — бросила Ханна, пожимая плечами. «И больше не вздумай морочить не голову этими оборотнями!» Раздраженно закрыл я эту тему. Только закрыть ее не удалось. К моему немалому изумлению, даже мистеру Шейну, классному руководителю шестого класса, не терпелось поболтать об оборотнях. Он говорил о них все утро. Ему было где-то около сорока, такой толстенький, рыхлый, с рядеющими темными волосами. На носу тяжелые черные очки, а лицо круглое и румяное. На нем был желтый свитер, и он выглядел в нем, как спелая груша. Но Ханна оказалась права, он действительно был милым, очень добрым. Он поприветствовал и тут же познакомил меня со всеми ребятами. Благодаря ему... Я сразу почувствовал себя как дома. Он посадил меня за парту у окна. Ханна сидела на первой парте. Шон с Арджуном сидели у окна на другой стороне класса. Они кивнули мне, но ничего не сказали. Оба были какие-то взъерошенные и усталые на вид. Их мешковатая одежда вся была помята, будто ее жевали. Можно было подумать, что они не спали всю ночь. Странная мысль. Задав обычные вопросы насчет отсутствующих и прочее, мистер Шейн уселся на краешке стола и обвел глазами класс. Он подождал, пока все усядутся и угомонятся. «Кто из вас знает, что изучает ликантропия?» — спросил он. Его темные глаза блеснули за стеклами очков. Я даже слова такого не слыхивал, но, к моему удивлению, поднялось сразу несколько рук. Он вызвал Арджуна. «Людей, превращающихся в волков!» — ответил Арджун. «Оборотней!» — воскликнул Шон. Мистер Шейн кивнул. «Правильно, оборотней!» — повторил он. «Именно их изучает ликантропия!» Он прокашлялся. «Поскольку на носу Хэллоуин, давайте поговорим о ликантропии!» «Нынче в Хэллоуин полнолуние!» — подал голос высокий мальчик спортивного сложения. «Правильно!» — снова кивнул мистер Шейн. «Многие считают, что только в полнолуние оборотни превращаются в волков. Но это неправильно. Хотя сила оборотней в полнолуния действительно возрастает!» Он закинул ногу на ногу, чуть откинулся назад и стал рассказывать. Он говорил о том, что два столетия назад в Европе зародились легенды о Вервольфах. Обыкновенный человек, укушенный оборотнем. Полнолуние становится оборотнем. «Это проклятие, и его нельзя снять», — продолжал мистер Шейн негромким монотонным голосом. Он явно хотел, чтобы его рассказ был жутким. Сколько бы ни пытался человек с таким проклятием вести нормальную жизнь, он все равно превратится в волка, когда полная луна прольет на него свой свет. «А девочки тоже?» — спросила Ханна. Кто-то хихикнул. — Да, девочки тоже, — совершенно серьезно ответил учитель, — и будет рыскать по лесам в поисках добычи. — клёво воскликнул рыжий мальчик, сидящий передо мной. Все засмеялись. — На рассвете волчья шкура с оборотня спадает, — продолжал свои объяснения мистер Шейн. — Он снова принимает человеческий облик. Он может спрятать шкуру до следующей ночи, ведь если кто-нибудь... Найдет шкуру оборотней и сожжет ее. Оборотень умрет. «Клево!» — снова громко сказал рыжий мальчик. Снова многие засмеялись и оживленно загалдели. Мистеру Шейну не сразу удалось угомонить класс. Он встал со стула, подтянул свой свитер и зашагал перед доской. «Кто-нибудь в классе верит в существование оборотней?» — задал он вопрос. Я засмеялся, я ни на секунду не сомневался, что таких нет. Но каково же было мое изумление, когда поднялся лес рук, все подняли руки. — Вы все верите в оборотней? — воскликнул мистер Шейн. — Конечно! — подтвердил Арджун. — Конечно! — поддакнул Шон. Я повернулся в их сторону. Оба внимательно смотрели на меня. У меня вдруг по спине... Пробежал холодок. Что это значит? Что здесь происходит? Как только уроки кончились, Шон с Арджуном подошли ко мне. В коридоре хлопали дверцы шкафчиков. Кафельные стены усиливали крики и смех. Шон и Арджун с любопытством смотрели на меня. — В чем дело? — спросил я, застегивая молнию на своей сумке. Мистер Шин помахал рукой и вышел из класса, неся тяжело набитый портфель. В классе остались только мы. «Ну, как тебе здесь?» — спросил Шон. «Чудно оказаться в чужой школе, правда?» — подхватил Арджун. «Типа того», — промучал я. «Особенно, когда знаешь, что будешь тут всего несколько недель. Везет же некоторым!» — пошутил Арджун. «А вот мы с Шоном здесь надолго застряли!» «В волчьем ручье не так уж плохо», — заметил я, вешая сумку на плечо. Шон и Арджун ничего не ответили и все же внимательно смотрели на меня. Шон сунул руку в карман своих просторных джинсов. Арджун изучал серебряное колечко у себя на мизинце. «Так ты не веришь в оборотней?» — первым нарушил молчание Шон. «Я, да знаешь...» — вдруг смутился я. «Ты не поднял руку!» пояснил Арджун. «А все подняли!» «Ах, вот что! Да я и в самом деле не верю в эту чушь! Вы о чем, ребята? Мы же на пороге 21 первого века! Вы что, на каждом шагу встречаете людей, обросших волчьей шерстью? Не пудрите мне мозги!» Я хотел превратить все в шутку, но они не смеялись, а все так же не сводили с меня глаз, и физиономии у них были серьезные. Оборотни существуют, негромким голосом, но твердо заявил Арджун. Мы можем тебе это доказать. Не сомневаюсь, с иронией подакнул я, выкатив глаза. Дед Мороз тоже существует. Я видел его в автобусе в Кливленде. Мы можем это доказать, Алекс, повторил Арджун. Мы можем показать тебе оборотня, настоящего, поддакнул Шон. Нет уж, спасибо. Я и в самом деле «Ты можешь сфотографировать его!» — перебил меня Арджун. «Конечно, хоть целую пленку снимай!» — подхватил его дружок. Тут я задумался. Я вспомнил о фотоконкурсе. Мне позарез нужна была забойная хэллоуинская фотография для этого конкурса. Что-нибудь по-настоящему крутое? Шон и Арджун придвинулись ко мне вплотную и все надвигались, а я пятился пока не наткнулся спиной на подоконник. «Ну что, Алекс, хочешь увидеть настоящего оборотня?» Как с ножом к горлу пристал Шон. «Хочешь снять настоящего оборотня?» вторил ему Арджун. Они не сводили с меня глаз и ждали ответа. «А что я должен сделать?» спросил я. Тётя Марта рассмеялась. Хана, ты просто неотразима!» — воскликнула она, прижав ладони к щекам. — Спасибо! Ханна присела в реверансе. — Спасибо! Ханна пришла похвастать своим хэллоуинским нарядом. Она раздумала наряжаться пиратом. Тот костюм, в котором она пришла, был совершенно неописуемым. Она взяла много старой одежды, разорвала ее на куски и сшила, как пополя. Одна штанина на ее непомерных штанах была коричневой другая — зелёной, да ещё с пёстрыми заплатами на коленях. Блузка, или как это называть, была сшита из лоскутов всех цветов радуги — жёлтых, голубых, красных, а поверх этой немыслимой блузки она напялила какую-то хламиду, уж совсем несусветную, и тоже пёструю-препёструю. Всю эту фантазию венчала непомерная шляпа из разноцветных лоскутов, которая падала ей на лицо. «Кем это ты вырядилась? Старьевщиком?» Она не рассмеялась. «Я тряпичная кукла! Ты что, не видишь?» Она изо всех сил потянула свою хламиду. Тетя Марта и дядя Колин дружно засмеялись. «Я был рад, что они развеселились. За день они выглядели такими усталыми и вялыми. Они через силу поддерживали разговор. «Была такая песенка о тряпичной кукле», — сказала тетя Марта помнишь колин дядя отрицательно покачал головой я давно уже ничего не помню хорошо хоть помню что надо вставать по утрам о ради бога колин засмеялась тетя и игриво ткнула его пальцем а затем запела песенку о репичной кукле. ханна стала дурачить танцевать под ее пение воздев руки над головой один из рукавов ее хламиды оторвался И мы все покатились со смеху А твой костюм где, Алекс? — спросила тетя. — Иди, надень его. Давайте устроим генеральную репетицию. — Я... я еще не соорудил, — растерялся я. — Ну так давай выберем что-нибудь из старого тряпья и сошьем вечером костюм. — Да нет, я еще не придумал. Мне было совсем не до костюмов. Я все время посматривал из окна на темнеющее небо и думал о том, что должен буду сделать, когда стемнеет. Я думал о том, как мне встретиться с Шоном и Арджуном в лесу у ручья. В школе они велели мне взять камеру и ждать их там. Они сказали, что оборотень приходит на это место каждую ночь, когда луна восходит до высшей точки в небе. — Он воет на луну, — объяснял Арджун, шепотом выпучив глаза, а потом опускает голову и локает из ручья. Подожди, сам увидишь, подхватил Шон. Это человек и волк одновременно. Полочеловек, полуволк. Я смотрел на них, чуть прищурившись, пытаясь понять, дурачи это не меня или нет. Выражение лиц у них было совершенно серьезное и очень возбуждённое. И я решил, что они говорят правду. Неужели такое возможно? И оборотни действительно существуют? В моём сознании промелькнули картины Воющее существо в окне марлингов. Два растерзанных животных в лесу. Кем они были растерзаны? Оборотнем? У меня по спине пробежал холодок. Я никогда не верил в оборотней. Но я, в сущности, никогда не бывал за пределами города. В этом маленьком городишке, окруженном со всех сторон лесами, они вдруг обрели жизнь и становились реальными. Ну, так как? «Пристал ко мне Шон. Придешь в полночь!» Попасть еще раз в лес, ночью, мне не хотелось, спасибо, после всего того, что я видел. С другой стороны, мне, конечно, не хотелось показать им, что я испугался. Ну а главное, мне так хотелось сделать забойный снимок на фотоконкурс. Фото оборотня. Вот это да! Первое место обеспечено. Что может соперничать с таким снимком? Словом, я согласился как-нибудь выбраться из дома и в полночь встретиться с Шоном и Арджуном. И вот сейчас, когда дело шло к ночи, я почувствовал, как начинаю нервничать. Я смотрел на сгущающуюся тьму за окном, и у меня начинало сосать под ложечкой. Руки стали холодными и влажными.